Глава десятая. Ещё до того, как я открыл глаза, загоревшиеся перед внутренним взором строки системного уведомления, проинформировали о свершившемся перемещении сквозь зеркальный портал. Внимание! Вы переместились в изолированную локацию теневой параллели. Дикая полоса. Ваше пребывание здесь ограничено параметром кэп На текущий момент ваш параметр кэп составляет 6,3%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 6 минут 18 секунд. Строки лога погасли сразу после прочтения, а отсчитывающий секунды таймер в углу остался. 06.18, 06.17, 06.16, 06.15. Я тут же невольно обернулся, ожидая увидеть за спиной обратный портал в зеркальную студию – но ни у себя, ни у наставника за спиной никаких порталов не обнаружил. Ну да, в уведомлении ведь говорилось об изолированной локации. Вероятно, возвращение из такой в родную параллель происходит как-то по-другому. Знакомый луг с розовой травой. Здесь вместо белесых деревьев скелетов ограждала непроницаемая золотистая марева. Вероятно, этот странный туман и являлся изолятором, защищающим кусок теневой параллели от нашествия местных тварей. «Сколько там тебе на пребывание в локации отмерили?» Вопрос наставника вывел меня из легкого ступора. «Шесть с четвертью минут», — ответил я. «Слезы», — хмыкнул Александр и хитро подмигнув мне, пообещал. «Но мы это сейчас исправим. Смотри». Развернув меня чуть в сторону, он показал странное сооружение в центральной части огороженного золотистым туманом луга. Со стороны оно больше всего напоминало беспорядочное нагромождение здоровенных каменных глыб, хаотично сваленных в гигантскую кучу. «Что это?» – спросил я. «Дикая полоса», – охотно пояснил наставник. «Больше на развалины дома великана похоже». «Снаружи полосу не видно, она проходит между менгирами. Пошли, отведу тебя к ее началу». Следом за Александром я приблизился к нагромождению камней и увидел полуметровую щель внизу между двумя здоровенными гранитными плитами. «Это че, мне туда лезть?» – невольно поежился я. «Не боись, уверен, ты справишься», – хлопнул меня по плечу наставник. «Кстати, проход между менгирами, как видишь, довольно узковат». «Поэтому перед тем, как полезешь, рюкзак с толстовкой рекомендую снять. Давай их мне, я потом тебе отдам». Не дождавшись ответной реакции, Александр сам стащил с моих плеч рюкзак и потянул вниз замок молнии толстовки. «Да ну нафиг, я туда не полезу!» Возмутился я, вырывая молнию из его рук и отступая на шаг от зловещей узкой расщелины. «Спокойно, Серега. Нужно преодолеть свой страх и сделать это. Поверь, все ясновидящие проходят через дикую тропу. Она дает нашему брату изначальный толчок к развитию, открывает скрытые резервы организма и пробивает все закупоренные энерготоки». «А если я там застряну? На таймере уже меньше пяти минут осталось?» «Вот и не теряй времени на пустую болтовню». Александр стащил таки с меня толстовку и, как маленького, за руку притащил обратно к нижней расщелине. «Просто доверься мне. Уверен, все будет хорошо». Надавив на плечи, наставник заставил меня опуститься на колени. «Можно мне хотя бы фонарь какой-нибудь? Тут же не видно нифига!» Возмутился я, упершись руками в края расщелины. «Нельзя, фонарь!» — убил Надежду Александр. «Не переживай!» На полосе нет ответвлений, так что не заблудишься. Двигай все время вперед и обязательно выберешься. Удачи, Сергей. Легко преодолев мое сопротивление, наставник, как кутенка в конуру, сунул меня головой в расщелину и пихнул под зад. Я провалился в темноту и через мгновение оказался со всех сторон зажат острыми каменными углами. Инстинктивно попятился, пытаясь выползти обратно. Но под ребра тут же уперлись выступающие из стен острые каменные наросты. Я словно оказался в пасти огромного монстра, зубы которого, загнутые вовнутрь на манер крючьев, не позволяли пойманной жертве избежать допуская единственный вариант движения навстречу неминуемой гибели в череве чудовища. Обреченно дернувшись вперед в непроглядной темноте, я сорвался с зубов, но от души приложился лбом о каменный угол, и, по-змеиному зашипев от боли, в дальнейшем стал руками ощупывать пространство перед головой. «И какой придурок догадался назвать этот змеиный лаз дикой полосой?» мысленно возмущался я с черепашьей скоростью, на ощупь пробираясь вперед. «Из дикого здесь только боль в докрове стертых локтях, а полосатым, как тигр, я здесь стану сам», из-за растущих на теле по мере продвижения, как грибы после дождя, синяков и царапин. Поскольку снаружи в локации теневой параллели парила летняя жара, без намека на ветерок, в узком лазе среди нагретых солнцем гранитных валунов было душно, как в сауне. Я в буквальном смысле слова купался в собственном поту и задыхался от острой нехватки кислорода. Жескач испытания меж тем стремительно набирал обороты. То, что на первых метрах казалось невыносимым адским трэшем, оказалось сущим пустяком по сравнению с испытанием по-настоящему жуткой болью, когда пол под животом вдруг перестал быть гладким и превратился в бесконечную череду выпирающих, словно рассыпанный горох каменных наростов. Теперь даже минимальный рывок вперед сопровождался фейерверком боли в теле и во всех четырех конечностях. Свыкнуться с шипастым полом оказалось решительно невозможно. Я пробовал задержаться на месте, перетерпеть, привыкнуть и хоть капельку отдохнуть от страданий. Но с каждой секундой задержки на месте боль от впившихся в тело камней не только не утихала, а наоборот разгоралась с дьявольской силой. Словно вонзившиеся в руки ноги, пах, грудь и живот, каменные жало начинали, как живые, расти ввысь подо мной, грозя через считанные секунды пробить тело насквозь десятками каменных кольев. Воле-неволе приходилось дергаться вперед, чтобы соскочить с кольев, после чего острая боль сменялась обыденной серией ушибов от знакомства с очередной порцией торчащих из пола каменных шипов. Перед глазами, сменяя друг дружку, часто замелькали красные строки системных логов, но из-за духоты и боли в исколотом камнями теле читать их у меня не было ни сил, ни желания. «Пожалуйста, можно я потом все сразу прочитаю?» — взмолился я в отчаянии без надежды на отклик. Но неожиданно сработало. Сводящая с ума чехарда красных строк перед глазами прекратилась. Задыхаясь от чудовищной жары и стеной и от боли, я обреченно полз вперед и, в глазах, пялился в темноту невидимого прохода в неистовой надежде увидеть впереди спасительный выход. Так я довольно долго полз в кромешной тьме. Затуманенный болью и недостатком кислорода мозг в какой-то момент все же забил тревогу, вспомнив об изначальной ограниченности моего здесь пребывания. Я с трудом сфокусировал расплывающийся взор на таймере, отсчитывающем секунды в углу на периферии зрения. Был уверен, что до его окончательного обнуления остались уже считанные секунды, и даже с извращенным облегчением приготовился к жесткому выбросу из давно опостылевшей локации. Каково же было мое изумление, когда вместо ожидаемых секунд я увидел там следующую картину. 13 .11. 13.10, 13.19, 13.18, 13.37. грёбаный таймер, хоть и продолжал ежесекундный обратный отсчет с какого-то перепуга, с скачками по десятку, то и по два десятка секунд, вдруг подпрыгивал вверх, отчего изначально выставленный на нем временной интервал не только не уменьшился, а даже изрядно подрос, и продолжал расти дальше. Наверняка разгадка крылась в тех отмененных мною непрочитанными логах. Что же такое эдакое там было прописано? От острого приступа любопытства я даже на несколько секунд позабыл о духоте, боли и накопившейся усталости. Чуткая система живо отреагировала на мой мысленный запрос, и перед глазами загорелись строки очередного лога. Внимание! Активировано 14 акупунктурных точек, открытых энергетических каналов 3. Потенциал первого энергетического канала раскрыт на 87%. Потенциал второго энергетического канала раскрыт на 53%. Потенциал третьего энергетического канала раскрыт на 24%. В качестве поощрения вам начисляется два теневых бонуса к выносливости – 14 теневых бонусов к КЭП. После очередного рывка вперёд, лог перед глазами тут же поменялся. Внимание! Активировано 17 акупунктурных точек, открытых энергетических каналов 3. Потенциал первого энергетического канала раскрыт на 88%. Потенциал второго энергетического канала раскрыт на 55%. Потенциал третьего энергетического канала раскрыт на 27%. В качестве поощрения вам начисляется 3 теневых бонуса к выносливости, 17 теневых бонусов к КЭП. Ага, ситуация начинала понемногу проясняться. Похоже, каменные шипы терзают мое тело не просто так. Они придавливают акупунктурные точки, а окружающие менгиры определенным образом воздействуют на отмеченные провоцируя их кратковременную активацию. Зажатое в узкой каменной кишке тело также невольно принимает положение оптимальное для активации найденных шипами точек. Активация акупунктурных точек стимулирует развитие энергетической системы. Открываются и раскрываются энергетические каналы. И параллельно прокачивается пресловутый «контроль энергетических потоков» – КЭП – от величины которого напрямую зависит время нахождения в теневой локации. Очередной лог после болезненного рывка приятно удивил открытием нового нехилового бонуса. Внимание! Активировано 12 акупунктурных точек, открытых энергетических каналов четыре Потенциал первого энергетического канала раскрыт на 89%. Потенциал второго энергетического канала раскрыт на 56%. Потенциал третьего энергетического канала раскрыт на 29%. Потенциал четвёртого энергетического канала раскрыт на 7%. В качестве поощрения вам начисляется один теневой бонус к силе, два теневых бонуса к выносливости, 32 теневых бонуса к эп. «Ну, хоть не зря страдаю», – прокрехтел я, привычно прощупывая впереди руками место для следующего рывка. «Я разобрался. Больше логов не надо». Красные строки перед глазами послушно погасли, и после очередного рывка не загорелись. В качестве доказательства того, что мучаюсь не просто так, а для дела, достаточно было мигающего в углу таймера, убывающие секунды на котором продолжали после каждого моего рывка резко задираться вверх. Обливаясь потом от духоты, кряхтя и шипя от боли, Я продолжал, стиснув зубы, двигаться вперед. Мучительно, долгому испытанию казалось, не будет конца. Избитое тело давно перестало остро реагировать на очередные вспышки боли, и я даже удивился, не ощутив после очередного рывка привычных шипов под руками. Неужели я смог таки дотянуть до конца дикой полосы? Метнувшийся на таймер взор зафиксировал текущий временной интервал. 25-24, 25-25, 25-29, 25-28, 25-31. Каждый новый рывок происходил всё менее болезненно, и на таймере это отражалось уменьшающимся от раза к разу при секунд к временному интервалу. После очередного практически безболезненного рывка В каменной кишке чернота впереди сменилась серой дымкой, на фоне которой обозначились контуры узкого лаза. Теперь стало окончательно ясно, что до выхода сопостылившей полосы остались считанные метры. Чтобы не ослепнуть от яркого солнечного света, я зажмурился и оставшиеся до выхода рывки проделал с закрытыми глазами. Но даже через опущенные веки я ощущал приближающийся долгожданный свет. Лишь приблизившись к выходу настолько, что сквозь забившую ноздри каменную пыль стал заметен яркий аромат местной розовой травы, я решил приоткрыть глаза. От яркого света едва не ослеп, но, проморгавшись, смог рассмотреть примерно в полутора метрах впереди дыру выхода с видом на кусочек розового луга. И аккурат в этот замечательный момент перед моими прищуренными глазами загорелись Красные строки неожиданного запроса. Внимание! Ясновидящая Линда Краус взывает к вам о помощи. Являясь ее должником, вы обязаны откликнуться на призыв. В случае отказа на вас будет наложено клеймо отступника. Принять вызов о помощи ясновидящей Линды Краус – да, нет. Внимание! Ответ должен быть дан в течение 10 секунд. В противном случае ваше молчание будет истолковано как отказ от соблюдения взятых на себя обязательств, и на вас будет наложено клеймо отступника. 10, 09, 08. Я понятия не имел, что такое клеймо отступника, а до наставника, у которого об этом можно было спросить, оставалось ползти еще полтора метра. С моей черепашьей скоростью шансы преодолеть их за остающиеся считанные секунды – «Равнялись нулю. Да даже, окажись Александр рядом, не уверен, что десяти секунд мне хватило бы на реализацию комбинации. Короткий вопрос по существу и быстрый четкий ответ на него. Наверняка в ответку от балабола посыпалось бы. С какой целью интересуешься? Да у кого клейме узнал?» Решение пришлось принимать самому. Замаячившая перспектива наложения непонятного клима отступника испугала меня гораздо больше очередного и насквозь понятного свидания с Линдой. Я мысленно надавил на «да» в строке запроса и на всякий пожарный подкрепил свой выбор еще и голосовым подтверждением. «Да». Сразу ничего не произошло. Строки запроса перед глазами благополучно рассеялись. Я в очередной раз рванулся вперед, и со звоном бьющегося стекла вдруг провалился сквозь гранит пола.